Глава 13. Я снова провалилась в сон, слишком красочный, что можно было спутать с реальностью, и чересчур бредовый, чтобы являться действительностью. На этот раз я оказалась в своей комнате в доме тетушки и дядюшки. Рядом в кресле вальяжно расположился лорд Рейвенс, собственной персоной, в очередном расшитом камзоле, который подчеркивал стать мужчины. Черные волосы были собраны в идеальный хвост, сапоги начищены до блеска. В таком виде право слово ходят на свидание. Доброй ночи, Адель, мягким, точно бархатным голосом проговорил маг. И только от его тона я чего-то покраснела. Нет, в самом деле, что за сны у меня? Покуса меня кусая за пятку!» Добрый, недовольно буркнула я, щипая себя за запястье. Ай, больно. Хм, Реннар оглядел журнальный столик, который располагался у его ног. Значит, вы любите читать, Адель? Я, перестав истязать собственное запястье, тоже с интересом присмотрелась к предмету интерьера, чтобы понять, о каких книгах он говорит. На гладкой поверхности аккуратной стопкой высились томики в темном однотонном переплёте, совершенно непримечательные с виду. Но я-то знала, что за серой обложкой находятся романы, которые совершенно запрещены молодым девушкам и в целом благовоспитанным особам. Рука магистра с длинными аристократическими пальцами потянулась к самой верхней книге. Я побелела и мысленно взвыла: «Ух, лучше бы мне снова снились колбасы и булочки, чем это". "Прикладное садоводство", прочитал название мужчина, затем кинул на меня удивленный взгляд. "Но да, это точно не то, что может заинтересовать юную леди". У меня была крошечная надежда, что он не станет читать дальше, но и она и истаяла, едва лорд Рейвенс открыл пособие по садоводству. Мой страстный король. Автор Элис влюбленная». Неожиданно. Я покраснела так, что пылали уши, а я ведь уже забыла о своем кратковременном увлечении сентиментальными романами и думала, эта шалость не всплывет никогда. Просто лет пятнадцать я заметила, что тетушка всегда сдержанная и чопорная. Каждый вечер читает что-то, Причем с рассеянной улыбкой и румянцем на впалых щеках. Едва увидела, что у нее в руках какая-то книга по домоводству, не поняла ее реакции. Зато как открыла сам текст, оказывается, моя тетушка имела одну греховную слабость к любовным романчикам. Да, она считала, что очень неправильно воспитаны домохозяйки читать подобную литературу. Но если очень-очень хочется, то можно только аккуратно. Так как тетя Ханна тщательно скрывала свое увлечение, то ее томики были собраны все в библиотеке в разделе, куда ни один из обитателей дома не заглядывал. Кроме меня, я к своему стыду прочитала весь тетушкин запас, и я уж точно знала, что стопка, лежащая перед темным магом, это ведь даже не половина. Интересный очти Вадель. Вывел меня из дум веселый голос лорда Рейвенса. В его глазах цвета голубой стали вовсю искрились смешинки. Лорд Отджейл смотрел на нее с неудержимой страстью, как смотрел бы хищник на свою жертву, и робкая Ливи будто испуганный кролик. Нет, сравнения такие себе, однозначно. Вечер перестает быть томным. Выдала я мамину любимую фразу, «Краснее еще сильнее под темно-маговским взглядом. Хотя куда уже? И так сижу цвета спелого помидора и думаю, можно ли провалиться под землю во сне, или хоть бы сарочка разбудила. Согласно на два ведра воды. Маг пересмотрел все книги, и если при обзоре первых у него лишь приподнялись брови, то на третий он начал зачитывать их названия вслух. Хм, какая благородная обложка. Мягкая кожа, скромное, но элегантное теснение. И какие каллиграфические буквы на обложке. Он выразительно на меня покосился и с чувством зачитал: "Особенности промысла лосося. Что ни кто песня". Право даже мне интересно, что там дальше. Не надо. Я потянулась, постаравшись было выхватить из рук Шусова у Колдона злополучную книжку, но не успела. Тот вернулся, распахнул томик и расхохотался. Безудержная страсть разбойника. Маква одушевлённо зашуршал страничками и, откашлившись, зачитал: "Ты будешь моей. У тебя нет выбора. У тебя нет права сомневаться, лишь возможность любить меня, так как я никогда тебя не отпущу". Слово главаря А дальше она кричит что-то про "О нет", а потом про "О да". Право очень интересные рыбки эти породы лососевых. Ну-ка, а что еще есть? Немедленно прекратите, наконец вспылила я и выскочила из кресла, предприняв вторую попытку добыть наш стётушка компромат. Районар, разумеется, с просто разительной ловкостью от меня сбежал. Плюс заключался разве что в том, что для этого маневра ему пришлось встать с кресла. Правда, этот же факт и оборачивался минусом, так как представив себе, как я гоняюсь за магом по всей комнате, Я немедленно скисла. Кстати, про приснившиеся. вы ужасный плут, и вы мне снитесь, потому извольте вести себя прилично. На меня покосились с отчетливым интересом, а после с искренним любопытством спросили: "Почему это?" "Потому что это мой сон", Реонар улыбнулся и небрежно бросил мне роковые промыслы лосося. Я поймала, спрятала за спину и обрадовалась, аж на две секунды. Разумеется, преждевременно Потому что этот, этот невыносимый человек взял следующую книгу из довольно высокой стопки. Столярное дело. Мифы и реальность. На этом этапе лорд Рейвенс задумался. Интересно, что они под этим подразумевали? Кто был бревном? Она или он? Он или она? Узнаем. Итак, сей шедевр. Страстный поцелуй с архимагом. Я сжала кулаки. Я ощутила неукротимое желание затопать ногами и заорать, чтобы он наконец-то пропал. Так стыдно мне не было ни разу в жизни. Хотя бы из-за того, что именно эта княженция – самая горячая из всей тетушкиной коллекции, и мне даже страшно представить, что именно лорд Рейвенс может там сейчас вычитать. А он, надо думать, как всегда оправдывал мои худшие ожидания, потому что доверительно на меня посмотрел и сообщил: А эту историю обязательно надо глянуть. Название мне понравилось. Но так как я ничего не могла противопоставить темно магическому произволу, то лишь гордо отвернулась. За спиной раздавался шелест бумаги и многозначительное хмм. Да ладно. «Ну, не уверен, что так удобно. Решив, что сидеть и ждать, пока маг наиграется, мне не нужно, я решила, что надо попробовать взять штурмом стены этой воображаемой комнаты и выйти за ее пределы. А лучше, конечно, вообще испариться куда-то. Туда, куда не доберется вот этот вот магистр, кавалер орденов, герцог, сильный маг и прочее и прочее. Потому решительно распахнула двери. Районар оказался за моей спиной так быстро и неслышно, что я вздрогнула, когда на мое плечо легла его ладонь. А низкий, глубокий голос выдохнул прямо на ухо: "Адель, не стоит этого делать". Несколько секунд я поскребла в себе решимость. Полюбовалась на весьма маленькую кучку Онай. Но всё же повернулась к темному магу. Независимо вскинула подбородок. Во-первых, потому что это выглядит гордо, а во-вторых, потому что он такой высокий, что иначе в глаза не посмотришь, и спросила: "Почему это? Ты владеешь магией сновидений?" "Нет", признала, очевидно, я уже догадываясь, к чему он ведет. "А я владею". Она очень необычна, Адель. И то пространство, в которое ты попадаешь во время естественного сна, отличается от наведенного». И где ты окажешься после того, как выйдешь за пределы созданной мной реальности, нельзя предугадать. То есть вы признаете, что это не мои сны, а вы всё сделали. Я никогда и не протестовал. Я задаю каркас, а вот наполняешь его, он обвел ладонью окружающее нас пространство, наполняешь его ты. Ого, я почесала нос и уже по-новому посмотрела на всё вокруг нас. С данной концепцией я была знакома лишь на примере умозрительных моделей одного старого философа. Но в его время лишь велись разговоры о подобном. И давно открыли данный метод, уже с новым интересом я подобрала очередной роман и полистала страницы. Поднесла к лицу и понюхала, с удивлением и восторгом уловив неповторимый аромат старой книги. Он основывается на исследованиях Роя Ладарского, верно? Вы о нем знаете? В голосе герцога звучало недоверчивое удивление. Да, раньше интересовалась. Отставив книжку, я бросилась к окну, пощупала занавески, посмотрела текстуру. Слушайте, вы просто гений, выстроить такой каркас, чтобы он выдержал подобную детализацию это нечто. Я несколько доработал исходный материал уважаемого метра. В его модели каркас был стабилен. В моей же он гибкий и работает скорее по принципу зрения человека. В единый момент времени мы концентрируемся на конкретном предмете. И дитализация периферии становится не так важна. Я же говорю, гений. Вдруг комната начала стремительно таять, а маг, стоящий напротив, терять очертания. Кажется, наступило утро, и я просыпалась. Раянар что-то сказал, но сквозь разрушающуюся пелену сна я ни слова не расслышала, словно бы его речь исчезала вместе с наведенной реальностью. В следующий миг магистр вдруг оказался настолько близко, что я ощутила его тепло, а затем его губы накрыли мои. И это все произошло за короткий миг, за одно дыхание. Я не успела оттолкнуть мужчину. Мои ладони лишь коснулись его груди, и я под рукой ощущала стремительный пульс. У меня, если честно, закружилась голова. Я даже не знаю от чего, от нахлынувших чувств или от того, что сновидение разрушалось. Если поцелуй Криса мне сразу захотелось прервать, то сейчас я сама подалась вперед, неумело отвечая. Районар горячо целовал Прижимая меня к себе за талию, а вокруг нас неумолимо растворялись стены, исчезали книги, потолок, мебель, но мне было в целом все равно, что происходит. Мак не прекращал целовать, обжигающе страстно, нетерпеливо и безгранично нежно. а дыхание мы делили на двоих. Последним исчез пол, и меня накрыла с головой темнота. После пробуждения я долго сидела на постели, касаясь своих чуть припухших губ которые то и дело пытались растянуться в глупой улыбке. Я пыталась успокоить свое до сих пор быстро бьющееся сердце и усмирить глупые девичьи мысли, придавливая их суровой реальностью, реальностью, где у меня лавка, долги и ни минуты для интрижек. Вот увижу, в следующий раз магистра Рейвенса то все ему выскажу по поводу происходящего. Или вот приснится он мне снова, да я ему такое устрою. Завтракала я очень быстро. Дела, как авторитетно заявила сарочка, ждать не будут. Обязательно запыляться. А потом доставай, пыль вытирай, лень выгоняй. Короче, мне очень жирно намекнули на то, что пора прекратить бездельничать. Я послушно согласилась с гримуаром. Так точно всякая ерунда не будет забивать голову. Поэтому, допив полезный отвар домового, я направилась в лабораторию. Ну что ж, одерюшка, начала книженца тоном опытного лектора. Зелье первого порядка Эльвейс. Основные ингредиенты. Я тут же воскресила в памяти вчерашний урок и продекламировала: чертополох, листья волчьей ягоды, тиса, отвар тасичелистника и высушенные семена ведьминского льна. Сарочка махнула закладкой: "Мол верно". Она деловито пошелестела страничками и велела: "Что стоишь, глазами машешь? Котелок в руки. все ингредиенты остались после лианы. Так что ищи и варим". Следующие полчаса меня учили премудростям зелья варенья. Каждый раз после помешивания стучи ложкой по стенке котла, чтобы весь раствор до капли остался в нем. А едва я выполнила это действие, кнежуля произнесла следующее: "Стучать нечетное количество раз плохая примета. Зелье испортится. Быстро еще раз давай". Я посмотрела на ложку, котелок и снова стукнула по чугунному боку. Между введением ингредиентов отсчитывай мысленно 30-40 секунд. Не надо всё кучкой запихивать, так получится невкусно. В смысле, не самое качественное зелье получится, говорю. А еще секрет, самый важный, заключается Я подалась вперед и приготовилась чуть ли не конспектировать великую мудрость гримуара. «В пенке», — уверенно заявила Сарочка. Я выронила ложку, а моя наставница самозабвенно продолжила. Пенка хороша лишь в двух случаях: когда она в пиве и в кофе, а в остальных случаях пиши пропала. Так что ты всю пенку убирай и в мусор. Тётя Шура мне вот что говорила. Создание снадабе ничем почти не отличалось от приготовления супа. Такой вывод я сделала едва увидела результат. Основа получилась яркая, наваристая и чистая, точно золотой куриный бульон из ресторана. Огу, следующее, что нам нужно было сделать, искать муравейник, потому что нужно было относить записи в налоговую, а там я допустила ошибку. Охота на муравейник проходила поистине эпично под руководством Сарочки которая не собиралась пачкать обложку или шлетала, раздавая приказы. Мы с Морель ползали по всему двору. Я честно рыскала по траве, осмотрела ветки единственного дерева, даже забор весь обошла. Муравьи территорию лавки явно не жаловали. Да что там? Я даже жучка не отыскала. Без муравья в лавку не пущу. Как нету, быть не может, чтобы в лавке приличной ведьмы ни одного муравейника, причитала княжуля. Мы с Морель переглянулись, тяжело вздохнули и продолжили поиски. Даже обнаружили испуганно прижимающуюся к листу гусеницу. "А гусеница не подойдет?» – с надеждой вопросила мышка. Ее белоснежный фартук безнадежно испачкался в почве, и она вздыхала по этому поводу. "Ты видела гусеницу, которая бы ела сахарный сироп?" махнув закладкой, задала вопрос Сарочка. Марилина панура качнула головой. Кот на наши ползании по земле смотрел крайне скептически, но явно веселился. "Эй, охотники на моровьёв, может, я по старинке магии с виду опечатка?" Спросил кот с крыльца, едва мы совсем отчаялись. А Гримуар только настроилась и вовсю подбадривала нас, выкрикивая: "Кто не работает, тот не ест. За Родину, за Сталина, э, -э за муравьев и налоговую". Я медленно поднялась, сощурившись. "Так ты все время мог просто вывести чернила магией?" Морель скомкала фартук в лапках. И очень недобро посмотрела на домового. "Почему не сказал раньше?" Кот, явно поняв наше настроение, Отступил на несколько шагов и начал нервно стучать хвостом. Так вы это, с таким энтузиазмом выдвинулись на поиски, что я просто не мог позволить себе вам помешать. Ну ты и лис рыжий, возмутилась Морель. Рыжий, но все же кот, моя дорогая, с достоинством отвечал ей домовой. А то могу сказать, что ты не мышь, а, простите боги, крыса. Увидев, как оскалилась милая мордочка моего бухгалтера, я решила немедленно вмешаться, не вреднить нитьёба. Кот Что-то там с магическими способами. И вот еще. Это магия домовых или с этим могу и я справиться? Поймав изумленные взгляды Живности, я добавила: «Ну надо же учиться". К моему удивлению, Живность переглянулась, и я мигом почуяла неладное. Предчувствия не замедлили подтвердиться. Если честно, начала Морель внимательно глядя на меня глазками-бусинками, то мы думали с магическими уроками пока немного погодить. Почему это? Вполне, как мне показалось, справедливо возмутилась я. Я же хозяйка лавки. У меня даже гримуар есть. Зря я что ли на кладбище от маньяков и призрачных злостолюбцев бегала? От дурного предчувствия, что моя волшебная живность вдруг решила отстранить меня от настоящей магии, я стиснула руки и ощутила, как потеплели ладони. С каждым мигом они нагревались, пока жар не стал почти нестерпимым. Я машинально вытерла руки о ткань платья и ойкнула. Ощутив, что жар перекинулся на бедра. Дорогая, не горячись, ласково промурлыкал котик. Притом такими интонациями общаются только с детьми или больными. Разумеется, они разодорили меня еще больше. Морель испуганно пискнула, отбежала подальше, воспарила на подоконник и крикнула: "Какое не горячись? Кот, она же горит. Левитируй сюда ведро". "Нельзя", мяукнул кот, одним прыжком оказываясь рядом с Морель. "Пусть справляется". В смысле, от таких новостей я даже злиться перестала. И, видимо, это и помогло мне заострить внимание на окружающем мире. А в нем, в нем жарковато становилось. Мое платье, мое чудесное платье начинало тлеть, а по голой коже рук одна за одной пробегали желто оранжевые искры, и они уже потихоньку начинали складываться в языке пламени. Я уже думала, было испуганно закричать, как в нашу прекрасную ситуацию ворвался жизнерадостный голос Сарочки. А я смотрю, у вас тут огонь. Совсем огонь. Вообще огонь. Сара, что делать? Брать под контроль пламя ведьмочка. Кто тут хозяин? Ты или сила? Ужас человека, который обнаружил себя горящим, ни с чем не спутаешь и никак не переживёшь. В моей голове была лишь одна мысль: надо избавиться от этого, потушить, сбить. Так как нечисть не торопилась левитировать ко мне ведро с водой, то я рванула сама к ней и врезалась в невидимую стену. От нашего ней резкого и дерзкого соприкосновения во все стороны полетели голубоватые, больно больножалящие кожу искры. Сара, я же сгорю, безошибочно определив виновницу торжества, крикнула я. Ничего не сгоришь, максимум платье спалишь, невозмутимо ответила княжуля. И невинно сделала бровки домиком. Хорошая, кстати, шёлковая, единственная парадная, да? Сара. Так и шо, Сара? Я уже страшно подумать, сколько лет Сара Поняв, что помощи ждать не стоит, я попыталась не орать от паники из-за того, что вижу, как моё платье продолжает тлеть, медленно рассыпаясь пеплом. Оно, на удивление, не вспыхивало факелом, словно пляшущих под моей кожей искр не хватало на это. Так, Адель, думать станем потом, а сейчас надо погасить себя. Для начала не злиться. Вдох и выдох. Ты даже и не помнишь уже, с чего все началось. Главное сейчас это вновь увидеть свою белую кожу без следа оранжевых огоньков на ней. Я прикрыла глаза и вспомнила то, что всегда выручало меня в плохих ситуациях мамину колыбельную. Когда я была маленькая, то она часто брала меня на руки и качала, время от времени касаясь поцелуями макушки, и мне было так спокойно в те моменты. Казалось, что руки мамы могут разогнать даже самые плотные, самые грозовые тучи на свете. Мама Я всхлипнула, а потом слезы полились по щекам бесконечным бурым потоком. И с каждой секунды я ощущала, как клубок напряжения в груди ослабляет свои силки, а жар на коже утихает, сменяясь ознобом. истерика ушла так же быстро, как и появилась, оставив после себя лишь опустошение. На мои плечи мягко спланировал пушистый плед, А после тихое мурлыканье, забравшегося на мои колени кота, разбило звенящую уже в ушах тишину. Хорошая девочка тянул домовой, потираясь о мой живот лобастой рыжей головой. Хорошая ведьмочка. Адель, моей голени коснулась маленькая лапка Морели. Пойдём. Я перевела на нее бессмысленный взгляд, вяло удивляясь тому, что лапки мыши трогают голую кожу. Осознание того, что чулки сгорели, тоже пришло чуть позднее. Куда? тупо спросила я. Сначала переодеваться, а потом чай пить и разговаривать. Разговаривать, да разговаривать это хорошо. Я встала, чуть пошатнулась, но почти сразу выровнялась. Наверх, в комнату, и мыться. Пахну гарью. А потом думать и разговаривать, да. В голове мелькали разные мысли, и самой главной из них была одна, шокирующая такая: не с моим магическим потенциалом полыхать огнем из-за сильных эмоций. Да и никогда раньше я не отличалась настолько вспыльчивым нравом.